Два восьмая. Эти великолепные 60-е. Однажды в Балтиморе в клубе «Блудок» мне пришлось выступать перед пустым залом. Владелец настаивал, если кто-нибудь заглянет, пусть знает, что здесь идет шоу. Клуб «Колони» в Амахе встретил мои старания почти гробовой тишиной, а в виде бонуса повсюду несло навозом со скотного двора. Даже на сцене. Публика Волктон-Мана в Висконсине, казалось, была сильно озадачена тем, кто я такой и что делаю. На их лицах читалось, почему этот человек так одет, зачем он все это говорит, при чем тут мы. В клубе копа в Кливленде артисту приходилось стоять позади барной стойки, так что он едва маячил над бутылками. «Все, что я мог видеть, это затылок бармена и людей на барных стульях, выкрикивающих «Еще одно пиво!» На второй вечер хозяин сказал мне, «Ты знаешь, народ тебя не прохавал». Я ответил, «Ты знаешь, ты прав». В Спрингфилде, штат Иллинойс, в клубе «Лейк», бросалась в глаза длинная-предлинная барная стойка и целая тьма столиков. А сцена была на одном уровне со столиками. Немного радости, когда артист всего на полметра выше публики, а если ты не выше, то ниже. «Ты в самом низу». Иногда я все еще вижу сотни пар недружелюбных глаз, которые, не мигая, смотрят из темноты. Прошло всего пару месяцев, а я уже нахлебался всякого дерьма, можно сосчитать по пальцам места, где все проходило гладко. Сколько раз после выматывающих выступлений я уговаривал себя, а помнишь, как здорово тебя принимали в поза-поза прошлую пятницу? Так что не теряй надежды, а вчерашний вечер просто случайность. «Было слишком шумно, они напились, ты выступал во второй раз, что-то они уже слышали». Всегда можно объяснить, почему на самом деле все не так и плохо. Но это очень угнетало. Зато какие вырастали крылья, когда вдруг брезжила надежда. Перевес надежды над отчаянием был ничтожно мал, но этого хватало, чтобы не разочароваться окончательно. На какое-то время нашей штаб-квартирой стал Чикаго, сердце Среднего Запада. В городах по соседству хватало отличных модных клубов. Плюс отсюда рукой подать до Дейтона, где жила семья Бренды. Освоившись в Чикаго, я сблизился с маргинальной фолк-тусовкой и зарождающимся рок-андеграундом. Со здешними музыкантами я был как у себя дома. Потерпев ряд неудач на сцене плейбоя, Я отправился за дозой оптимизма в район Нирнордсайд на Уэллс-стрит, центр всей рок- и фолк-движухи. Выступая в клубах «Райзин Мун» и «Эрл оф Олтаун, куда вход был свободным, я впервые проникся атмосферой андеграунда и теми эмоциями, которые тут царили. Полная свобода на сцене, открытые люди с незашоренным сознанием, не просто готовые к любым экспериментам, а буквально жившие этим. Тут в принципе невозможно было с треском провалиться, как на тех площадках, где все шло по правилам. С 1962 по 1964 год моя жизнь текла в двух измерениях. Я выступал в ночных клубах, чтобы заработать, а почти все свободное время проводил с фолк-музыкантами, рокерами и артистами из Second сити Аутсайдер и бунтарь, в их компании я набирался сил. Ну и как курильщик марихуаны со стажем, я тоже вполне вписался. Мне было хорошо с ними. Из этой среды впоследствии вышли хиппи со своей философией и свободным стилем жизни, чуждым условностей. С ними я мог говорить о том, о чем не рискнул бы заикнуться в ночных клубах. О расовой интеграции, обществе Джона Бёрча, куклу клане. Джон Бёрч Сосайти. Ультраправая политическая группа в США, выступающая против коммунизма, ограничения влияния государства и личных свобод. Куклус клан, сокращенно ККК. Ультраправая российская организация в США, отстаивавшая идею превосходства белой расы и белый национализм, выступавшая против американских католиков и коммунизма. С ККК связано появление понятия суд линча. Расставшись с Джеком Бернсом, я придумал несколько реприз на общественно-политические темы. Например, такой пассаж про Кеннеди на все случаи жизни. Приятно вернуться в Чикаго с его отлаженной машиной для подсчета голосов. Добрались мы хорошо, хотя и возникли небольшие проблемы, когда мы спускали яхту по морскому пути Святого Лаврентия. Морской путь Святого Лаврентия – система шлюзов, каналов и протоков, связывающая Атлантический океан с североамериканскими Великими озерами, пригодная для судоходства. Стандартная заготовка про общество Джона Берча. Мы выиграли смешанную лигу боулинга «Цветные» против «Белых». Ждали прибытия гостя из ККК, великого верховного всемогущего всесокрушающего непобедимого топотуна. Но в тот день его не отпустила жена. Про юг обязательно что-то вроде «в Южной Каролине есть текстильная фабрика с расово-интегрированной столовой, но по-прежнему сегрегированными туалетами». Ну это типа как «блин, я готов разделить с ними еду, но не кишечные газы». Текстильная промышленность переместилась на юг по одной причине – из-за роста спроса на полотенца. Разумеется, не этого ждала публика в милом клубе «Лейк» в Спрингфилде, штат Иллинойс, или в фантастическом клубе «Коупа» в Кливленде. Меня раздирали противоречия, как любому артисту, мне хотелось выйти на как можно более широкую аудиторию. И в то же время меня привлекала более узкая тематика. Мне нравилось выступать для этих фанатов фолка и будущих хиппи, говорить от их имени. Времена мы переживали сложные, очень сложные. У нас с Брендой не было ни дома, ни адреса. Оставаясь без работы, мы жили в Дейтоне у родителей Бренды или с моей матерью на Манхэттене. Случалось ночевать и на заднем сиденье машины, а осенью 1962 года Бренда забеременела. Это было незапланировано. Мы приехали в Новый Орлеан на мировую серию, и Янкис победили. Мы это дело отметили А через несколько часов Бренда забеременела. По ее словам, она была абсолютно в этом уверена. Мы вернулись в Чикаго, где я работал в плейбое, и вполне в духе клуба прошли кроличий тест. Ясное дело, корольчиха умерла. Кроличий тест — один из первых лабораторных тестов на беременность. Мочу женщины вводили крольчихи, и в случае наступившей беременности в яичниках животного вскоре происходили изменения. Фраза «Крольчиха умерла» служила эвфемизмом для обозначения положительного результата теста. Чтобы его узнать, корольчиху вскрывали, и она умирала. Операцию можно было проводить и без летального исхода, но в этом не видели смысла. Беременность протекала замечательно. И на седьмом месяце Бренда поехала домой, в Дейтон, где планировала рожать. В аэропорту ее встретили родители. Мать так исхудала, что весила, наверное, килограммов сорок. Бренда переполошилась, у отца спрашивать было бесполезно, он, похоже, и сам ничего не знал. Бренда поехала к семейному врачу, «Что, черт возьми, происходит с моей матерью?» Он сказал, «Она умирает от рака». Он никому не говорил об этом, ни отцу, ни младшей сестре, никому. А мать бренды была из тех, кто никогда ни с кем, ничем не делится. Но жить ей оставалось считанные недели. Бедняжке так хотелось увидеть нашу малышку, она украсила для нее детскую, нарядила колыбельку, сшила специальное одеяло и детскую одежду. Маленький дворец для новорожденной. Но ее мечте не суждено было сбыться. Вскоре она впала в диабетическую кому и через день умерла. Пока мать Бренды умирала, родилась наша малышка. Мы назвали ее Келли. Теперь у нас было трое, нищих и бездомных. Мы вернулись на 121 улицу, я одалживал деньги у кого только мог, у старых друзей, живших рядом, у Морта, Сала, у матери, у всех подряд. С Дугом, моим старым приятелем, у нас был текущий дебетовый счет. Помню, сидели мы с ним однажды на скамейке на пересечении Бродвея и 122-й улицы, прихватив упаковку баночного пива и пару косяков, и расслаблялись. Я уже должен был Дугу 600 долларов, но мне нужна была четырехзначная сумма. Я предложил ему, ты одалживаешь мне икс долларов, которых мне не хватает до нужной суммы, а я обещаю до конца жизни выплачивать тебе процент от моих будущих доходов». Он сказал «Окей». И больше мы никогда к этому не возвращались. Чего не скажешь о моей матери, которая могла напоминать бесконечно. «А как же тот телеграфный перевод, помнишь, когда я выслала вам 50 долларов в Чикаго? Сам перевод стоил 2,50, значит всего 52,5 доллара». На что я отвечал, «А ты еще вспомни про те кроссовки, которые купила мне в четвертом классе, где заканчивается родительская забота и начинается кредитор». В марте 1963 года, когда бренда была на шестом месяце беременности, наступил переломный момент. Как-то после выступления в кафе House of Pegasus в Форт Лодердейле, я познакомился с компанией Нью-Йоркцев, среди которых были и будущие участники группы Спенки Эндерганг. Пока мы курили косяк за косяком, во мне вызревало решение: я должен сделать выбор. Пора определиться, сказал я тогда бренди нам придется выживать в Нью-Йорке или умереть. Я не могу больше ездить из одной дыры в другую, развлекать захолустную публику. Не к этому я стремился. Хочу разобраться, как быть дальше. Мы рисковали остаться даже без тех скромных доходов, которыми располагали, и тем не менее она меня полностью поддержала. Я стал внимательно прислушиваться к себе, к тому, что возревало внутри меня, как и внутри нее. Это было что-то вроде творческого синдрома Кувады. Синдром Кувады – психосоматические нарушения, которые испытывает близкий к беременной женщине человек, чаще всего муж. Термин произошел от французского глагола «cuvée» — «высиживать птенцов». В те времена у ищущих работу комиков была только одна площадка, где они могли себя показать. Называлась она «хут», сокращенная от «хутенени». Изначально это был импровизированный фолк-концерт, который эволюционировал в нечто вроде открытого микрофона для начинающих артистов разных жанров. Любой мог блеснуть талантами — Не только певцы, музыканты и комики, но и жонглеры, танцоры, фокусники. Тогда же в марте я впервые пришел на худ в кафе «Ва», та еще дыра в окрестностях Бликер-стрит, а на следующий день подался в Биттер-энд, уже на самой Бликер-стрит. Ноль реакции. Через пару дней я прослушивался «Виллиш Вангард», респектабельном старом джаз-клубе «Вест Виллидж». Опять ничего. В апреле я снова проделал тот же маршрут, и в биттер энди меня заметил Хауэй Соломон. У Хауи был новый довольно большой клуб-кафе на Бликер-стрит под названием оу го гоу оу гоу вскоре стал эпицентром движения, которое сегодня ассоциируется с Бликер-стрит и шире с Вест-Виллидж 60 -е. Стэн Гэтс записал здесь одноименный альбом оу oh гоу Тут играли такие джазовые звезды, как МГК, И Нина Симон. Стэн Гэтс, американский джазовый саксофонист, исполнявший бибоп и кул джаз, один из лучших тоноров саксофонистов всех времен, популяризатор Боса Новы. The Modern Jazz Quartet. джаз бэнд популярный в 50-60-е годы, исполнял элегантный кул джаз с элементами блюза, бибопа и музыки барокко. Нина Симон. Американская джазовая вокалистка, композитор, пианистка и аранжировщица, выдающаяся певица и одна из самых влиятельных артисток 20 века, чье творчество охватывает широчайший спектр стилей – джаз, соул, госпел, фолк, классику, поп и блюз. Регулярно выступал Морт Сал, Стивен Стилс начинал здесь сольную карьеру, как и многие фолк-музыканты, позднее исполнявшие рок. Стивен Стилс, американский вокалист, композитор и мультиинструменталист. Один из лучших блюз-рок-гитаристов за всю историю. Участник групп Buffalo Спрингфилд» и «Кросби», «Стилс», «Нэш энд Янг». Хауэ знал толк в своем деле и предложил мне именно то, что я искал. Бессрочный контракт с правом выступать в дни открытого микрофона. Два вечера тут, четыре где-то еще. Загляните к нам сегодня, если будете в центре». Такие же условия он предложил еще нескольким молодым музыкантам, но еще только одному комику — Ричарду Прайеру «На три года моложе меня». Ричард Прайер — американский актер, комик-сценарист, один из самых влиятельных стендап-комиков Америки. Отличался жестким взглядом на проблемы расизма, острой социальной критикой, шокирующей откровенностью, использованием ненормативной лексики оу гоу го давал мне преимущество игры на своем поле. Я по-прежнему соглашался выступать за пределами Нью-Йорка, от денег я не отказывался, но теперь у меня была своя площадка. Место, в котором я был уверен — моя лаборатория, вскоре ставшая эпицентром современной контркультуры. Зрители, открытые для новых идей, острых высказываний, Инстинктивные или сознательные аутсайдеры, они не принимали навязанных идей и презирали условности, их отталкивало самодовольство консервативного среднего класса Америки. Пройдет месяц-другой, и они разбавят этот взрывоопасный микс тлеющей яростью. Когда к власти пришел Кеннеди, я воспринимал себя как одного из шустрых молодых ирландцев католического вероисповедания. Мы принадлежали к разным классам, но к одному племени. Да, он политик. Но, как и многие мои ровесники, я был еще слишком молод, чтобы успеть разочароваться. С ним, казалось, могло начаться нечто новое. Он давал надежду на реализацию идей, отражающих реальную жизнь и чувства людей, их взаимоотношения с миром. Намедленное, но неуклонное движение к пониманию. первичные люди и их интересы, а не собственность. Самый яркий и впечатляющий пример – борьба за права черных. Но с Кеннеди связывались и другие надежды, тайные или явные, исходившие от людей, которых игнорировали, оттеснив на обочину в погоне за потребительским раем 50 -х. Во времена Кеннеди я определился со своими политическими приоритетами. Вернее, выработал убеждения, которые выражали чувство человека, не вовлеченного в политическую жизнь. Я продолжал изображать Кеннеди, но если раньше пародировал Кей с теплотой, то теперь мне нравилось иронизировать над ним. Хотя во мне и сидел чужак, пришелец, рвущийся наружу, но по большому счету я был просто маленьким хвастунишкой, который любит смешить. Как я смаковал эту фразу Кеннеди. «Мы снизим поставки сахара с кубы». Я обожал ее, потому что в предложении из шести слов Я произносил с придыханием четыре свистящих «С». Дешевые звуковые эффекты. Мой путь к славе. Как и многие другие, я помню, где был и что делал в момент убийства. Я гулял со своей дочкой по 110 улице и Бродвею, катая ее в модной коляске, которую купила для нее Мэри. На углу стоял газетный киоск, где работал слепой продавец. Я подошел купить газету, но у него не осталось ни одной. Он только спросил, «Вы слышали, что с президентом? Его застрелили в Далласе». Я зашел то ли в Рексел, то ли в Лигит, то ли еще в какую-то аптеку и позвонил Бренде. «Включи телевизор», — сказал я, и понял, что плачу. Я всхлипывал и глотал слезы, хотя пока не заговорил с ней, кажется, ничего не чувствовал. Эмоции нахлынули только когда я произнес это вслух. Больше я ничего не запомнил. Описать свои тогдашние чувства мне сложно, я был эгоцентристом, меня мало что интересовало помимо карьеры. И еще я, видимо, все эти годы ограждал себя от некоторых вещей, плюс верная марихуана. Но я был очень подавлен. Дошло ли до депрессии, не помню. Что касается нашей компании в Мойлене, то все были шокированы самим фактом, что такое могло произойти. В Америке или где-то еще, но этот всеобъемлющий шок заглушил или оттеснил другие, более тонкие эмоциональные оттенки, на которые, если бы не это потрясение, мы обратили бы внимание. Одним из нас нравился Кеннеди, другим не нравился. Нас с ним объединяла общая культура, мы были ирландскими католиками, однако большинство моих приятелей оставались консерваторами, а Кеннеди был либералом. Когда застрелили Освальда, я сидел в Молине и вместе со всеми смотрел телевизор. Насколько я помню, в то воскресенье, когда произошло убийство, бар работал как обычно. Странное было ощущение, мы тут пьем, а по телеку такое показывают. А между тем совершалось еще одно убийство, более медленное и методичное, но в итоге такое же страшное, задевавшее меня напрямую и гораздо сильнее». За два года до этого, в 61-м, Ленни Брюса несколько раз арестовывали за непристойное поведение в Сан-Франциско, Лос-Анджелесе, в трех разных клубах — Чикаго и, наконец, в Нью-Йорке дважды за две недели в клубе оу гоу Из Великобритании полиция его тоже депортировала, не дав выступить в Лондоне. «Я понимаю, что меня могут обвинить в паранойи, но мне кажется, все это было скоординировано». Все аресты заканчивались либо оправданием, либо рассмотрением дела с нарушениями, однажды лени даже заочно незаконно осудили. Часто его забирали в участок, когда он ждал суда за предыдущий арест. Как тут не заподозрить, что все подстроено? Словно по мановению волшебной палочки, стражи порядка по всей Америке, как сговорившись, сделали все, чтобы заткнуть этого комика нахрен. Когда Ленни арестовали в Чикаго, я тоже был там. Фактически нас вместе и загребли. Это произошло в декабре 1962 года в клубе Gate of Horn. Мы с моим другом Бобом Керри из фолк-группы The Terriers пили пиво на втором этаже и смотрели гениальное, как всегда, выступление Ленни. И вдруг в зале поднимается полицейский и произносит «Точно так же, как они говорят на улице, когда кого-то подстрелили или сбила машина, и нужно разогнать зевак». «Так, все, концерт окончен». А тут он произносит это не метафорически, а буквально таким начальственным тоном. «Все, концерт окончен». Офигеть. Лени увели. Его так часто арестовывали, что на сцену он выходил в пальто на случай, если прямо отсюда его заберут в участок. Он не хотел расставаться со своим пальто из отличного кашемира. Полиция уводит бармена со второго этажа, который обслуживал клиентов, пока Лени выступал, а заодно и владельца клуба Алана Рибека. Мы с Керри остаемся наверху. Внизу копы пытаются закрыть входную дверь, и пока народ не разошелся, начинают проверять документы. Хотят поймать малолеток. Их задача – наказать клуб, которому хватило смелости выпустить на сцену Лени. В конце концов, они выловили девчонку лет 15 или 16, и у Алана добавилось проблем с законом. Клуб «Гейт of Хорн» уже никогда не будет прежним. Мы с Кэрри допивали за столиком, набрались мы тогда прилично, я нарочно задержался и выходил почти последним. «Ваше удостоверение личности», — попросил полицейский. «Я не верю, что личность можно удостоверить», — ответил я. «Пардон». И начал нести какую-то пьяную хрень. Коп схватил меня за воротник из штаны и, как вышибало старой школы, спустился с лестницы. А потом протащил через вестибюль к выходу. Спотыкаясь мимо бара, я крикнул «Брэнда, меня замели в участок!» Меня вытолкали на улицу, надели наручники и затолкали в автозак, где уже сидел Ленни. Я знал Ленни не только как человека, который дал нам с Джеком шанс, но и как друга Бренды. Если мы выступали в одном городе, то обязательно пересекались, и он всегда был рад нас видеть, особенно бренду, эту Шиксу. Он был обаятельным и милым, даже с копами. Он всегда называл их блюстителями порядка. «А ты как тут, чувак?» — спросил он у меня. «Я сказал им, что не верю в это их дерьмо», — ответил я. И не стал уточнять, что это была не столько принципиальная позиция по первой поправке, сколько желание выпендриться. Лени показал мне, как продеть руки под задницей и переступить ногами, чтобы наручники оказались впереди. Кое-как я справился. Стало полегче. И мы с Лени покатили в автозаке в участок. Начиналось все как пьяная шутка, но подействовало на меня радикально. Все только усугубилось, когда Лени арестовали Воу-Гоу-Гоу. Причем дважды. «Меня тогда не было в городе, потому что, когда в оу -Гоу, гоу приглашали знаменитостей, постоянным артистам делать там было нечего». К этому времени, в общем-то, было уже ясно, что непристойное поведение просто отмазки, арестовывали лени не за это. Преследовали его за высмеивание религии и особенно католицизма. Среди полицейских в больших городах немало ирландцев-католиков, не только в Нью-Йорке, но и в Филадельфии, Сан-Франциско, Чикаго – У тех, кому лени стоял поперек горла, даже фамилии были соответствующие. Райан, судья, заочно осудивший его в Чикаго, Хоган, окружной прокурор, санкционировавший его арест в Нью-Йорке, и Мерток, судья первой инстанции в Нью-Йорке. Суд над Ленни в Чикаго начался в пепельную среду 1963 года. «Диэс латынь, день начала Великого Поста в католической церкви. Православие соответствует чистому понедельнику. В зал суда все прибыли после мессы, и судьи, и присяжные с пепельными крестами на лбу. Так что, наверное, не стоило удивляться, что коп из полиции нравов, который брал лени воу-гоу-гоу, он носил жучок и все записывал, вырос в моем районе. И все-таки я не поверил своим ушам, когда через пару недель мне рассказали об этом в линии. Парня звали Рэнди. Первый вопрос был, зачем Рэнди это сделал? Он же должен понимать, какие классные вещи делает Ленни. Как он видит всех насквозь, как он их припечатывает. Да все, с кем мы выросли, согласятся с этим. Нам всегда было начхать на законы, для нас не существовало авторитетов. А через несколько дней Рэнди является в Мойлен с расшифровкой записей, которую он делал тайком, и показывает всем, «Вы должны это увидеть. Посмотрите, что он несет. Сиськи-монашки, распятие в говне, папа-то, кардинал все. Все громко возмущаются. Я робко пытаюсь защитить Лени. Они возмущаются еще больше, и у меня опускаются руки. Они же никогда никого не уважали. Они перестали посещать мессу лет в 12-13. Для них не было ничего святого». Это было самое убедительное доказательство тех несокрушимых рамок, которые устанавливало католическое воспитание, тех жестких границ, которые выстраивала клановая этика ирландских работя. Из того факта, что вы выросли с человеком и совпадали с ним в пунктах А, Б, С, Д и Е, e, не следовало, что когда дойдет до пунктов Ф и Z, вы не окажетесь по разной стороны баррикад. «За 12 дней до смерти Лени в 1966 году мы с Брендой навестили его дома в Голливуде. Мы только что сюда переехали и решили заглянуть к нему, как в старые добрые времена. Он отрастил бороду и с головой ушел в судебные тяжбы, тщательно изучая юридическую сторону своих дел. В клубах он больше не выступал, ни в каких, ирландским копам и судьям удалось таки заткнуть ему рот». Весь свой интеллектуальный потенциал, как и все заработки, он направлял на то, чтобы оправдаться, и был уже на грани банкротства. Мы посидели, поболтали, он, как всегда, был милым и обаятельным. Больше живым мы его не видели. Лени был одним из тех немногих комиков, а может быть и единственным, с кем мне было так легко, и с ним всегда хотелось общаться». Друзей среди комиков у меня никогда не было. Я не любил после поздних концертов заваливаться в закусочную или кафе и болтать ночью напролет, а потом вместе завтракать. И никогда не чувствовал себя одним из них, скорее чужаком. Ни кем-то особенным, ни самым лучшим просто не вписывался. То, что их объединяло, не привлекало и не интересовало меня. Дух соперничества мне притил. Я не был шоуменом от Бога. Соображал я всегда хорошо, но никогда не был заводилой, душой компании. Я человек скорее рациональный, чем спонтанный. Только позже я осознал всю странность своего положения. Предпочитая дистанцироваться от всех, я до смерти жаждал признания. Мечтал стать для них своим, быть в центре внимания, но на своих условиях». Я тусовался с некоторыми комиками, с Ричардом, например, но гораздо больше на меня повлияли рок-музыканты. Джон Себастьян, Кэс Эллиот, Залман Яновский, Фил Оукс, весь этот народ в середины 60-х, который то объединялся, то кочевал между группами типа Магвамс и Поко. Джон Себастьян, американский певец, гитарист, композитор, основатель рок-группы The Loving Spoonful. Кэс Эллиот. Актриса и певица, вокалистка фолк-рок группы «The Mamas and the Papas». Залман Яновский. Канадский фолк-рок музыкант, лид-гитарист «The Loving Spoonful». Фил Оукс. Американский автор-исполнитель песен «Протеста», очень популярный в 60-е и 70-е годы. Речь идет о квартале гринвич виллидж в Нижнем Манхэттене, ставшем в 50-е годы одним из центров движения бит-поколения и фолк-рока. В 60-е годы «Виллидж» был известен антивоенными и пацифистскими акциями, борьбой за права сексуальных меньшинств. «The Magwamps» — нью-йоркская фолк-рок-группа середины 60-х, больше известная тем, что в ней начинали свою карьеру Кэс Эллиот, Джон Себастьян и Залман Яновский. «Поко» Американская кантри-рок группа, существующая с 1968 года, через которую прошел ряд будущих рок-звезд, включая участников группы «The Eagles». Пройдя посвящение на Уэлл-стрит, я был с ними на короткой ноге. Мы дружили, а не конкурировали. В конечном итоге я стал одиночкой, одиночкой, который наслаждался одиночеством. Я работал один, писал один и следовал своему плану, который вынашивал много лет. Первый этап – радио как ступень к шоу-бизнесу. Второй этап – стать комическим артистом вроде тех, которых я слушал в детстве по радио. Третий этап – стать знаменитым комиком и осуществить свою заветную мечту – прославиться в кино. Быть как Дэнни Кей или стать вторым Дэнни Кеем. Хотя на сегодняшний день скорее можно говорить о втором Джонни Лемоне. Дэнни Кей — американский актер, певец и комик, работавший во многих жанрах. Удостоен трех звезд на голливудской аллее славы за вклад в развитие музыки, радио и кино. Джон Джек Лемон — американский актер и музыкант, начинавший свою карьеру на радио. Сыграл более чем в 60 фильмах. Первый этап моего плана уже сработал. У меня не было причин сомневаться, что рано или поздно реализуется и второй этап, приведя меня так же неумолимо, как ночь сменяет день, к этапу номер три, когда Голливуд, надрывая животы от смеха, падет к моим ногам. Однако второй этап обернулся долгой, трудной и одинокой дорогой. «Была и более серьезная проблема. На сцене я не чувствовал себя свободно. Такой очень зажатый протестантско-католический комик. Даже с марихуаной, которую я курил каждый день, я так и остался на уровне клуба Playboy в том же галстуке с теми же шуточками про Барта Стара в дурацкой рекламе Ваиталиса и про то, как он умеет бросать мяч и хватать за задницу». Барт Стар – американский футболист, квотербек и тренер, игравший в профессиональном клубе Green Bay Packers. Один из самых титулованных спортсменов НФЛ. 50-60-е е годы был лицом торговой марки «Виталис», рекламируя модный мужской тоник для волос в телевизионных роликах. Незатейливым и наивным с высоты сегодняшнего дня рекламным продукте своей эпохи. «Я знал, что есть мир грубого циничного стеба и прекрасно понимал, что так и не стал его частью, но это не отменяло этого факта, что я был его живым представителем. Как бы комфортно я не ощущал себя в Гринвич-Виллидж среди аутсайдеров, левых либералов и марихуанщиков, тусовавшихся в Оу-Гоу-Гоу, это было не то». Если я начну уверять, что мне нравилось делать рискованные заявления, изобличать, брать на себя роль социального критика, отмечу, что Гринвич Виллидж был вполне подходящим местом, и публика тут подбиралась подготовленная, это будет полная туфта. Если я о чем-то и мечтал, то о своем шоу. Или точнее о хорошем пяти 6 номере, который открыл бы мне дорогу на телевидение». И вот он появился. Назывался он сержант-индеец. Спасибо всем тем вестернам, которые я пересмотрел в детстве. В армии США в рядах первопроходцев или среди ковбоев всегда был такой видавший виды закаленный в боях сержант или погонщик, который поднимал боевой дух перед решающим сражением. Вот и у индейцев мог быть свой старшина с таким же амплуа. Моего сержанта-индейца я подсмотрел среди потрепанных жизнью ирландцев из верхнего Вестсайда. «Так, вижу, оглобли торчат за деревьями, жирабасы расселись за камнями, а это кто тут с побрякушками на шее? Сгинь с глаз! Боже, где вас столько понабирали? Итак, каждому из вас выдали кусок бересты и перо, смоченное в крови орла». Берете перо и пишите на бересте в правом верхнем углу. Правом верхнем углу. Справа — это там, где вы держите стрелу. Пишите свое имя-фамилию. Сначала фамилию, потом имя. Если вас зовут «бегущий медведь», пишите «медведь бегущий». Под именем нужно указать возраст, количество весен. Если вы прожили 18 весен, пишите «18 весен». «Что, ковыляющий медведь?» Пауза. «Если ты родился осенью, об этом писать не надо. Затем указывайте дату призыва. День, когда мы пришли, забрали вас у родителей и устроили вам веселую жизнь». Так дальше многие интересуются продвижением по службе. Всем хочется стать храбрецом второго ранга, заработать еще один шарам на руке. Что ж, пришли результаты ваших тестов, вы молодцы. С поджогом домов-колонистов справились все. Подражение койоту тоже все прошли. Бесшумное перемещение по лесу одолели все, кроме хромого быка. В связи с чем хромому быку вручается пара корректирующих макасин. «Сегодня я получил дымовой сигнал из штаба, хотя по факту я его не получал. Когда поступил сигнал, меня не было на месте, поэтому я ответил им позже». «Передали следующее. Резиняй сегодня в 9 часов». «Встречаемся здесь, у костра, чуток потанцуем и выступаем. Четвертую ночь подряд будем атаковать форт, но теперь задача усложниться, не то что раньше. Сегодня в форте будут солдаты». «Теперь насчет формы. Это официальная резня. Надеваете летнюю набедренную повязку класса А, две зеленые полоски над глазом, без перьев, руки синие, ноги красные, грудь по желанию». «Чего тебе горцующая антилопа?» «Нет, нельзя красить веки в пурпурный цвет». Э, «А, это снова ты с бряцалками. Я же сказал, сдрысни». Не стану утверждать, что это было остро, смело, рискованно, социально значимо и так далее. Не об этом мечтал бунтарь и аутсайдер, куривший траву. Зато сработало. Шоу Мерва Гриффина было синдицировано, чем и отличалось от других программ сетевого телевидения. Поэтому, хотя фактически оно было ничуть не свободнее, чем любое другое развлекательное телешоу, Бремя согласования материала не ложилось целиком и полностью на продюсера и съемочную группу, а распределялось по всей сети станций, которым приходилось ждать решения не менее двух недель. Отсюда меньше страхов, меньше напряжения, да и персоналу спокойнее. Мерв не был таким же полноправным хозяином эфира, как Пар или Карсон в своих шоу. Джек Парр, киноактер, литератор, теле- и радиоведущий, чье шоу «The Jack Parr Tonight Show» выходило в 1957-1962 года, радикально переосмыслил формат телешоу. А маленький театр на западной 44-й улице, где в первые годы снималась его программа, казался самым подходящим местом, где так легко воссоздавалась дружеская обстановка живых концертов. Тут царила гораздо более располагающая атмосфера, чем в телестудии, среди бездушной техники. Ощущалась та теплота, которую можно было принять за свободу. Как минимум, свободу слегка сплоховать или в чем-то облажаться, а потом обернуть все это в шутку. Все стремились попасть на собеседование к Гриффину, первый шаг на пути к самому шоу. Вы приходите рассказывайте продюсеру или кастинг-директору, например, легендарному Тому О'Мелли, что собираетесь показать, если вас пригласят на съемки. Мы с Ричардом Прайером работали в оу -гоу, гоу примерно в одно и то же время, но собеседование у Гриффина Ричард прошел первым в начале 1965 года. Моих номеров они еще не видели. Пообщавшись с Ричи, Том О'Мелли пришел посмотреть на меня и тоже пригласил на прослушивание». К тому моменту, когда оно состоялось, Ричард уже появился в первом шоу. А пока я успел сняться в первый раз, у Ричарда уже было два эфира. И так далее. Я никак не поспевал за Ричи. На неделю или месяц, но он всегда опережал меня в карьерном продвижении. Это длилось годами, я отставал от него с альбомами, премиями грэми и специальными телешоу, пока, наконец, не обогнал первым, добежав до инфаркта. «Для меня шоу Мэрва Гриффина – очень важный этап, хотя это было не самое раскрученное, несколько странное синдицированное ток-шоу, над ведущим которого смеялись, явно недооценивая его. Все, чего я добился потом, начиналось здесь. Тогда, в июле 1965 года, я показал сержанта-индейца. Мой юмор оценили. Я не выиграл главный приз – приглашение на диван к мэрву, но всему свое время». Стоит ли уточнять, что Ричи на этом диване уже побывал? Сразу после шоу мне предложили записать еще три номера. Готового у меня ничего не было, разве что какие-то сшитые на живую нитку пародии на рекламу. Но их не хватило бы даже на 5-6 минут. Предстояло хорошо попотеть, но как в школе я любил до последнего откладывать домашние задания, так и тут». Кончалось все тем, что за день до съемок я спускался из нашей квартиры на шестом этаже, куда мы, наконец, сбежали год назад на второй этаж, где жила мать. Садился за кухонный стол, за которым всего несколько лет назад корпел над тетрадками и набрасывал текст для завтрашних съемок. Из двухминутной заготовки я делал репризу на 5-6 минут. Это стоило мне немалых нервов, потому что проверить новый материал мне было не ненаком, кроме самого себя. Чутью своему я доверял и ощущал разницу между тем, что должно сработать, и тем, что никуда не годится. Случались, конечно, и ошибки, но в целом интуиция меня не подводила. В одном из своих скетчей я пародировал ведущего хит-парада ТОП-40. Придет время, и у комиков это станет чем-то вроде клише, но тогда никто еще такого не делал. Пригодился мой личный опыт. Я показал этот монолог на втором шоу Мерва, легко удлинив его, потому что я играючи придумывал названия новых дурацких групп и их не менее дурацких песен. Плюс скорость. Мой Вилли Вест с радио «Потрясный алканавт» строчил как из пулемета. «Привет, орлы! Добро пожаловать! Это шоу Вилли Веста на радио «Потрясный алканавт»!» Приветствую на шоу Вилли Вест. Это Вилли Зашибись Вест, никогда не надоест. Вилли Дилли, это мы не проходили. Вилли Вест, 100 винилов за один присест. Прямо сейчас на потрясном алконафте. Напоминаю наш номер 1750. Чуть выше номера полиции, ребятки. Тут у нас целый клад, склад пластинок. Будем выбирать, играть, кайфовать, слушать стареньких, да удаленьких и новеньких, готовеньких. Все песни из топ 700 здесь у нас на потрясном алканафте. А сейчас сокрушительный рок от невероятной новой группы из Англии ковбои Канзас-Сити Итак, так слушаем Моя бэйба умерла. Бриндинг-бриндинг-бриндинг-дин. Моя бэйба умерла. умерла, попала под поезд. у, -у, -у Уес, yes. печальная повесть! Я взорву этот долбаный поезд! Уес, уес! Yes. Yes. А сейчас еще одна красивая романтическая баллада? Я услышал ее здесь на потрясном алконафте. Специальный выпуск, специальный выпуск, специальный выпуск, специальный выпуск, специальный выпуск! Сегодня утром солнце не взошло. Земля покрылась огромными трещинами с неба! Падают громадные камни. Подробности позже в обзоре последних новостей. А теперь, ребятки, два раза подряд этот грандиозный двойной аут на шумном шоу «Вилли Веста». Совершенно новая песня, она еще даже не вышла, но уже стала номером один в чартах этой недели и поднимается все выше и выше. Через неделю она перейдет в разряд стареньких до да удаленьких. Мы хотим посвятить эту песню Красному Луи, Спайку Чуку, Анану Испанскому, Грязной Мэри, Малышу Карлосу, Крошке Пи, Джуниору, Тути, Бабу, Крапу, Жирному Слизняку и Пьяной Размазне мы выбираем, вы страдаете. Итак, в эфире Дженни. И дуду ду ду И Бададут. Бада Блим-блим, блим-блим. Блим-блим. Блим-блим-блим, блим-блим-блим. Блим, блим, Дженни! Четырьмя шоу дело не ограничилось. Всем настолько понравилось, что мне предложили подготовить цикл из 13 номеров. Звучало заманчиво, почти как серия из 13 шоу. Но чувства у меня были двойственные. Я еле-еле наскреб шуток на первых четыре эфира. И хрен его знает, где их было взять еще на 13. С другой стороны, грех было отказываться от такой возможности. Для начала я повторил «Сержанта-индейца». Мэрву он очень нравился. Потом смог повторить еще кое-что. Я отсмотрел кучу рекламных роликов и сделал отдельный номер из пародий на телерекламу. Затем переписал потрясного алканавта с тем же диджеем, но другими шутками. Добавил новости, спорт и погоду. В одной из этих реприз дебютировал Алс Лид, укуренный метеоролог. Но, конечно, настоящей золотой жилой оставался сержант-индеец. Позднее я придумал сержанта из команды «Колумба», сержанта на паруснике «Пинта», сержанта в отряде «Робин Гута», сержанта «Санта-Клаусов». Я рано усвоил основное правило телевидения. Повторяй, повторяй, повторяй: привноси разнообразие, но не отступай от удачной формулы. Однако подспудно меня напрягал один момент: теперь придется забыть все те острые, смелые монологи, которыми я бравировал перед друзьями на квартирниках. А мистер Анал ненавидел отказываться от своего. Карлин имеет в виду анальный тип личности. Анальный тип личности, по Фрейду, которому в зависимости от особенности психологической фиксации, свойственны в одних ситуациях аккуратность, упрямство и бережливость, в других – беспорядочность и негативизм. Сам Карлин в книге не раз называет себя мистером-аналом. Но сейчас, равно как и в обозримом будущем, такого материала лучше избегать. Там, куда я стремился, он был не нужен. «Самые теплые воспоминания о телевидении 60-х связаны для меня с шоу «Гриффина». С виду такое же телешоу, как и любое другое, оно таило в себе нечто большее. Впечатляло уже само место съемок – Бродвей, 44-я улица между Бродвеем и 8-й. Ни больше, ни меньше, сердце театрального квартала, сильно и ровно бьющееся сердце». Маленький театр пристроился бок о бок с рестораном «Усарди», где я с радостью обнаружил карикатуры на моих героев Дэнни Кея и Джека Лемона, нарисованные Элем Гиршфельдом. Придет время, и на бежевой стене рядом с ними появится шарж и на меня. Что важнее, тут подавали отличный шпинат со сливками, прямо как в старом добром автомате. Тот, кто вырос в Нью-Йорке и все детство бегал за автографами, знает все служебные входы и выходы. Бродвей — это эпицентр, мека, северный магнитный полюс. Хотя я никогда не мечтал стать бродвейским артистом, Бродвей был символом того, к чему я стремился и хотел быть причастным. Тут я впервые узнал, что есть люди, чья задача — смешить публику. Я слышал их между сеансами в кинотеатре Кэпитал или в книжном магазине Стренд. Удивительное чувство снова вернуться на те же улицы, которые исходил ребенком, гоняясь за автографами от одного служебного входа к другому, но вернуться уже с другим уровнем доступа, с правом попасть внутрь и осмотреться. Пусть и ненадолго. Мюзикл Hello Dolly с Кэрол Ченнинг шел по соседству. Первый раз она сыграла эту роль почти в 43 года. Через улицу Сэмми Дэвис-младший блистал в «Золотом мальчике» в бродвейском варианте. Столько лет все было против меня, и вот, наконец, я поймал попутный ветер, и ноги сами несли меня по дороге.